Глава шестая. Лена и не думала рассказывать кому-либо о том, что в невидимый мир вошло что-то грозное, во всяком случае иное. «Хватит с нас этого мира, чтобы сойти с ума. Куда уж дальше?» — подумала она. «И значит, все-таки не в патологии или извращениях дело. Это всего лишь деталь, мелкое следствие. Главное — в другом. Брр, не хочу умирать». Но с глазами мертвых было, пожалуй, еще сложнее. Ленуся сама видела необычайное. С некоторых пор все в покойниках стало меняться. Даже их вид, если вглядеться, конечно. А Леночка вглядывалась. Она не так давно прочла у одной исключительной по силе русской писательницы такую строчку. «Лицо мертвой стало до безумия спокойным». Как в точку смотрела. ади По поморгом шлялась, подумала Лена. Именно это и поразило, когда она еще до чтения книг проницательной писательницы увидела лицо покойного адвоката. Спокойствие в нем было именно безумным. Такое спокойствие может быть только, когда тебя приговаривают к вечному отторжению, и ты ничего уже сделать не можешь, думала она. А может, я вру? На самом деле это спокойствие безумие необъяснимо. Не сможет понять его и сам мертвец, пусть и в своем собственном сумасшествии. Леночка тогда поежилась и даже вздрогнула, и на следующий день пошла проверять, так ли это у других покойников. Долго проверяла, месяц, другой. По возможности, конечно, по собственной метафизической прыткости. А в этом ей было не отказать. Все искала и искала. и натыкалась на одно и то же. Ледяное окоченение безумия, высшая отрешенность, ведущая в никуда. А как же связь с предками мелькнула в ее уме? Что они теперь нам скажут? «Стою, как дурак на дороге, впервые страшусь умереть, умру и забросят боги в его ледяную твердь», вспомнила она стихи знакомого поэта о камне. Ленуся была пронзительна на чтение мыслей мертвецов, не то что другие, и потому видела многое, включая взгляд закрытых глаз. Но теперь от этих глаз шел бесконечный холод, исходящий из глубины отдаленного бытия. Однако ей попадались взгляд, взгляд во внутреннее был и другие мертвые, совсем другие, иные были веселые. Другие действительно небожители, просветленные и даже совсем необычайные. Это облегчало душу. «Не все потеряно», — истерически думала она, — «не все». Но прорыв этого безумного спокойствия все же совершился, и от этого скребло на душе. Вдобавок жалко было своих. К тому же Лена чувствовала, что дело тут и не в них, а в чем-то... до да более серьезном, огромном, страшном, исподволь вошедшем в невидимый мир. И мелкая дрожь проходила по телу, но в сердце было жутко и каменно. Потом исчезала. Вскоре один случай чуть не добил ее, но в возвышенном смысле, конечно. На этот раз не надо было шляться по кладбищам, а просто умерла бабка у подруги со школьных лет. Ну, умерла так умерла. Гроб спокойный и поставили на день в одной из комнат квартиры, где и жила эта подруга, Ася, чтобы можно было прощаться с телом, кто хочет. Двери были для всех открыты. Елена пришла из дружбы к Асе, хотя бабку и не знала. Пришла, посмотрела, поцеловала и ушла. Цветики оставила на гробе. На следующее утро Ася звонит вся в слезах. Гроб с бабулей исчез. Нету его и все, и бабули нет. Мы туда-сюда, — плакалась Ася по телефону, — нигде их нет. К соседям заходили, те ругаются, ничего не знают. Ленуся была крайне удивлена произошедшим. Что за чертовщина, — пробормотала она. Ты все за свое, — обиделась Ася. Никакая не чертовщина, а просто сперли, сволочи. И бросила трубку. Дня через три Лена перезвонила и спросила, ну как. Сам веселый голос Аси говорил о том, что все в порядке. Нашли, — радостно объявила она, — на даче. Но почему и кто увез? Неизвестно, да мы и не допытывались. Не нам знать, кто и для чего. Нашли и, слава богу, уже похоронили. Как гора с плеч. А то совсем дико бы получилось. Милиция уже стала вмешиваться, орать. Целую. Подожди, а старушку-то хоть поцеловали? Слабым голосом произнесла Лена. А как же, вообще расцеловали. Вся в цветах ушла под землю, и Ася повесила трубку. Но странность перемещения гроба и внешняя ненужность этого события навеяли на Лену самые противоречивые мысли. Глубоко она задумалась одним словом. «Однако жить все равно надо было». Больше всего ее парализовывал и поражал какой-то нездешний и в то же время безумный покой на лицах мертвецов. Этот покой внутренне походил на сумасшествие. Она чувствовала, что созерцаемый мертвец вот-вот проснется и дико закричит. Во всяком случае, покойники казались ей на грани крика, даже визга, но никто не переходил эту грань. И она стала избегать мертвых. Только однажды попала на похороны старичка. Но тут произошел конфуз. Ей показалось, что старичок подмигнул ей весьма лихо и непонятно. «Невидимый мир ошалел», — подумала она тогда. Здесь как раз Нил Палыч и подвернулся.